Глава 183. Освобождение Рион, Часть 2. Рушащиеся стены Риона больше не могли выполнять свои функции. Внезапно орда нежити вырвалась из одного массивного отверстия в стене, не обращая внимания на гору, щебня на своем пути. Хотя она и не маршировала, как человеческая армия, зато сейчас не рвалась бездумно вперед, как раньше. Две фигуры вели полчища нежити. Пара заметно отличалась от тех, кто следовал за ними по пятам. Один из них был маленьким мальчиком, о котором упоминал Гоэмон. В его тонких чертах прослеживалась невинность, его холодные глаза и прямые волосы привлекали внимание к его лицу. Возможно, он не принадлежал к священству, учитывая белую мантию, в которой он был. Одет в эту декоративную одежду, мальчик не будет неуместен в местном хоре. На человеке рядом с мальчиком было роскошное каноническое одеяние. Хотя я не видел его лица, это было ясно как день, что он был высокопоставленным членом церкви. Белая вуаль, прикрепленная к его головному убору, полностью скрывала лицо человека. а к сокрытия его лица придавал ему жуткую атмосферу. Пара, возглавлявшая нежить, носила ожерелье с выгравированной на них священной печатью Хераку, делавшей их администраторами церкви. Очевидно, они были высокопоставленными лицами империи Хираку. Расстояние между парой нами неуклонно уменьшалось, но ни их никто либо из нас не сделал ничего промечивого, так как открытая враждебность уничтожила бы любой шанс на переговоры. Только когда мы услышали друг друга, они остановились. Некоторое время слышался только шорох травы, в то время как мы оценивали наших врагов, наши враги оценивали нас. После нескольких минут молчания первым заговорил человек в вуале. «Я никогда не думал, что мы попытаемся захватить город с такой маленькой силой». Хотя его голос был ровным и без каких-либо интонаций, его искреннее удивление ясно передавалось. Я посмотрел на него, когда почувствовал его взгляд из-под Вуали. «Значит, ты тот рыцарь, который победил Палермо?» «Я должен признать, сражаться с другим игроком без использования солдат, кажется, будет весело. Мы должны представиться». После одновременного доминирования в разговоре, человек в Вуали поднял свой посох в небо и вызвал мощное заклинание. «Выйди, обитатель подземного мира, скелет Валлама!» Массивное чернильно-черное облако мгновенно сформировалась в ответ на заклинание человека из кроваво-красной магической ауры. Бушевавшее в облаках появилось 15-метровое демоническое существо. «Хотя я никогда не видел демона, не было другого способа описать чудовище передо мной. Маска из человеческого черепа удобно сидела между бараними рогами существа, и из его четырех кроваво-красных значков исходило убийственное намерение. Несмотря на то, что он был похож на гомонида, его тело было покрыто густыми черными волосами, его конечности были скелетными, и оба серых крыла и змеиный хвост вырастали из спины. Скелет демон поднял большие мечи, которые нес в обеих руках» и развязал жуткий боевой клич, прежде чем прыгнуть на Фима позади нас. В ответ Уиликсфим вскочил в воздух и поймал мечи демона передними лапами, одновременно используя свой длинный хвост как кнут, чтобы нанести удар по туловищу демона. Хотя масса и сила короля драконов должны были отправить демона в полет, последним удалось открыть свое крыло и восстановить свою позицию в считанные секунды. Как только состоялась битва кайдзю в воздухе, мальчик, стоящий рядом со священником Воле, шагнул вперед. «Меня зовут Тизма Гала, и я один из семи кардиналов Хераку. А вот и я, сестренки!» Юноша по имени Тизма предстал перед Арианой Чомой в образе кардинала с жуткой улыбкой, на лице прямо перед тем, как его голова залилась кровью и раскололась, как морской анемон. Затем его тело распухло и изменилось. Обе руки превратились в длинные телесного цвета щупальца, и теперь его массивное тело поддерживалось шестью ногами. Существо больше не было мальчиком, оно больше всего напоминало плотоядное растение. Земля задрожала, когда монстр двинулся вперед и протянул щупальца коряней Чиомы. Но не сумели увернуться от атаки. Насколько я мог видеть, щупальцы были довольно быстрыми, но нижняя часть тела тянулась сзади, поэтому монстр имел паршивое сродство с быстрыми и уклончивыми противоположностями. Завуалированный главарь поднял свой посох и вызвал другое заклинание. «Я научу тебя, как некроманты, сражаются с войнами». Некрорезонанс! Когда Человек-Вуали произнес заклинание, черная аура поглотила тысячи нежити позади него. До этого момента молчаливая нежить развязала какофонию анималистических криков, когда они впитали ауру в себя. Угрозу, которую они сейчас представляли, была ощутима, поскольку каждый солдат нежити и химеры ревели, а их глаза начали сеть ярким багровым светом. Магия человека Уале просто отшлифовала характеристики нежити. Тем не менее, это было разрушительное заклинание, когда насчитывалось более 100 тысяч солдат. Заклинание, подобно этому, имело бы ограниченное эффект в игре, но это было не то чувство, которое я получил, увидев изменения, вызванное нежитью. Подумайте о своей наивности, пытаясь захватить вражескую базу без привлечения каких-либо подразделений солдат. Мужчина заговорил довольным тоном, и как будто это был сигнал, нежить хлынула к нам, как приливная волна. «Удар летящего дракона!» Я вырубил пару десятков нежити и несколько химер, прежде чем прыгнуть назад, чтобы дистанцироваться от них, но полчище упорствовало. Еще один удар летящего дракона срубил врагов слева от меня. Цунами нежити помешало мне развязать какие-либо движения. Это было все, что я мог сделать, чтобы отражать их своим мечом святого грома и ударом летящего дракона. В то время, как я прыгал назад всякий раз, создавая пробел, расстояние немедленно заполнялось снова, прежде чем у меня была возможность извлечь выгоду из этой возможности. Несмотря на то, что мои руки не переставали двигаться, я сосредоточил свое внимание на человека вуале. Я мог бы покинуть это место с помощью пространственного шага, но нежить, несомненно, напала бы на Риану и Чиомы. Сначала срубить голову врага было бы лучшим вариантом. Единственная причина, почему я держал эту черту и отступал, это потому что мне нужно было проложить достаточное расстояние между полчищами с... и Арианой Чиомы. Человек вуале, казалось, наслаждался, наблюдая за моей отчаянной борьбой. Однако, он не мог позволить себе быть таким беспечным. Пространственный шаг. Незадолго до того, как орда сокрушила меня, я вызвал свою магию ближнего действия и появился рядом с человеком в вуале. Оа... Подлинный шок, переданный из вуали, показал, что моя неожиданная атака сработала. Я не мог не хихикнуть, когда неже споткнулась друг от друга, ведь у нее исчезла цель, а я в это время замахнулся своим мечом Святого Грома на голову завуалированного человека. Искры полетели, когда человек заблокировал мой удар своим посохом. Тем не менее, он щелкнул языком, потому что, несмотря на то, что он парировал мою атаку, мне все же удалось оттолкнуть его. Меч Святого Грома был мифическим оружием, так что посох должен был быть хорошо сделан, чтобы заблокировать его, не будучи поврежденным. Я признал в нем коварного противника, но он оказался расстроенным больше всего на свете. «Ты можешь использовать магию, будучи воином?» «Черт, они внедрили класс магических воинов без моего ведома?» Человек в Уале остановился на мгновение, чтобы выпустить поток проклятия, прежде чем вызвать новое заклинание. Темные торны. После того, как заклинание было наложено, три полупрозрачные гнилые головы появились на кончике посоха, завуалированного человека, которые позже полетели в меня. Я непреднамеренно перестал двигаться и был ошарашен, когда не почувствовал никакого сопротивления, когда головы исчезли после того, как я их разрезал. Это не было похоже на заклинание, о котором мне нужно было беспокоиться, но даже после того, как он восстановил свою опору, мой противник продолжал использовать то же самое заклинание. Тем не менее, я проигнорировал голову и бросился вперед со щитом передо мной, используя длинный световой клинок, чтобы ударить по человеку вуали. Когда кончик моего меча смог пронзить его вуаль, человек рефлекторно отступил, пока не оказался за пределами моей досягаемости. Мои ноги замерли безвольно, когда я мельком увидел лицо мужчины. Этот краткий миг колебания позволил черной сфере поглотить человека, прежде скрытого под вуалью, только для того, чтобы он появился из другой сферы на огромном расстоянии от того места, где он только что был. Он также был способен использовать магию перемещения над короткие расстояния. Мои попытки догнать его, используя пространственный шаг, мы закончили выслеживанием его внутри и за пределами поля боя. Тем не менее, человек использовал несколько пауков-химер в качестве препятствия, чтобы помочь себе в побеге. Справившись с неприятностями, я осмотрел местность в поисках человека, но он умело спрятался среди своей нежити. Я не смогу вычислить этого парня без высоты птичьего полета. Я проклинал нежить, блокирующую мое поле зрения. Я принялся отступать от нежить, но события в битве у Илекс Фима привлекли мое внимание к небу.